Внимание как психическая энергия. Информация оказывается в нашем сознании потому, что мы намеренно концентрируемся на ней. Это также может быть результатом работы стереотипов внимания, основанных на биологических или социальных программах. Так, например, управляя автомобилем на оживленной автомагистрали, мы проезжаем мимо сотен машин фактически не осознавая их присутствия. На долю секунды наше внимание фиксирует их форму и цвет. После чего они немедленно исчезают из памяти. Иногда раздражающий медленный езда, необычный внешний вид или странное поведение выделяют какой-нибудь автомобиль из потока, и его образ попадает в фокус нашего внимания. Мы осознаем его. Визуальная информация о странной машине, например, она едет между полосами, сравнивается в сознании с хранящимися в памяти сведениями о подобном поведении на дороге. Мы пытаемся определить, к какой категории относится данный случай: за рулем пьяный, новичок или просто опытный водитель на секунду отвлекся. Как только явление попадает в уже существующую группу, оно может считаться познанным. Теперь нужно оценить, есть ли причины для беспокойства. Если ответ утвердительный, мы должны решить, как адекватно отреагировать: прибавить скорость, затормозить, перестроиться в другой ряд, остановиться и предупредить дорожный патруль. Все эти сложные умственные операции должны выполняться в течение нескольких секунд, иногда за доли секунды. Кажется, что формирование подобного суждения происходит молниеносно. Однако эта последовательность умозаключений действительно разворачивается постепенно, и это не автоматизированный процесс. В основе таких реакций находится внимание. Именно внимание выбирает из великого разнообразия доступной информации релевантную. Оно же отвечает за извлечение из памяти необходимого воспоминания, участвует в оценке событий, а затем в принятии правильного решения. Несмотря на большие возможности, внимание не может выйти за уже описанные нами пределы. Невозможно заметить или удержать в фокусе больше информации, чем тот объем, который способен одновременно перерабатывать человеческий мозг. Извлечение информации из памяти, перемещение ее в фокус сознания. Сравнение, оценка, принятие решения – все эти процессы задействуют ограниченные возможности нашего мозга. Так, чтобы избежать столкновения, водитель, заметивший подозрительный автомобиль, должен прекратить говорить по мобильному телефону и сосредоточиться на движении. Некоторые умеют эффективно использовать этот бесценный ресурс, другие тратят его впустую. Человеку, умеющего контролировать свое сознание, отличает способность произвольно фокусировать внимание. Не отвлекаться и поддерживать концентрацию ровно столько, сколько требуется для достижения цели, не больше. Личность, способная на это, как правило, умеет и наслаждаться повседневной жизнью. В качестве иллюстрации того, как можно использовать внимание для управления сознанием в процессе достижения цели, мне вспоминаются два очень разных человека. Первый пример – это И. п р и н а д л е ж а щ а я к числу наиболее известных и влиятельных женщин в одной европейской стране. Ученые с международной репутацией, она создала успешное предприятие, давшее работу сотням людей и в течение целого поколения бывшая лидером своей области. И постоянно путешествует, посещая политические, деловые и научные мероприятия. У нее есть дома в разных частях света и всегда находит время посетить концерт, музей или библиотеку. Пока она на встрече, ее шофер не ждет ее подъезда, а направляется в местную картинную галерею или музей, потому что на пути домой босс захочет узнать его мнение о представленных там картинах. И не тратит п о н а п р а с н у ни одной минуты своей жизни. Она постоянно пишет статьи, решает проблемы, читает одну из пяти газет или заранее отобранную для нее литературу, если это запланировано в ее ежедневнике, или просто задает вопросы. С любопытством следит за происходящим вокруг, планирует следующие дела. Повседневная жизнь занимает лишь очень малую часть ее времени. Она снисходит до ритуального общения, но старается по возможности избегать его. Однако каждый день она посвящает некоторое время восстановлению своих психических сил. Это достигается простыми средствами: 15 минут постоять на берегу озера с закрытыми глазами, повернувшись к солнцу, или прогуляться с собаками в поле за домом. И настолько контролирует свое внимание, что может просто отключить сознание и вздремнуть, если представится удобный момент. Жизнь И была нелегка. Сразу после Первой мировой войны ее родители лишились всех своих сбережений, а во время Второй мировой она сама утратила все, в том числе свободу. Несколько десятков лет назад у нее обнаружилась хроническая болезнь, объявленная врачами неизлечимой. Однако... Она смогла вернуть себе все, включая и здоровье, научившись дисциплинировать внимание и отказавшись тратить его на пустые занятия и мысли. Она, как будто излучает энергию. И несмотря на прошлые трудности и интенсивность ее нынешней жизни, видно, что она наслаждается каждой минутой бытия. Второй вспомнившийся мне человек во многом является противоположностью и. Их роднит лишь удивительная страта внимания. Р, кажется невзрачным, на первый взгляд непривлекательным. Он такой скромный и тихий, что его легко забыть сразу после встречи. Он известен не многим, но весьма уважаем в узких кругах. Р занимается эзотерическими науками и пишет прекрасные стихи, переведенные на множество языков. Его можно сравнить с глубоким колодцем, наполненным энергией. Когда он говорит, его взгляд, как будто вбирает в себя все вокруг. Каждое услышанное предложение он анализирует несколькими способами еще до того, как говорящий закончил фразу. Явление, воспринимаемое другими людьми как нечто само собой разумеющееся, вызывает его живейший интерес, и он не успокаивается, пока не найдет им оригинальное и при этом абсолютно точное объяснение. Несмотря на постоянную сосредоточенность мыслей, Р излучает спокойствие и безмятежность. Он отмечает все происходящее вокруг. но не для того, чтобы изменить ход событий или вынести суждение, он наблюдает, вникает, иногда выражает свое понимание произошедшего. Р не имеет такого влияния на общество, как И, но его сознание столь же упорядочено, его внимание расширено до предела, и так же, как И, он наслаждается жизнью. Каждый из нас по-своему распоряжается предоставленными нам природой ресурсами внимания. Одни, как Р и И, Целенаправленно ф о к у с и р у е т его подобно лучу энергии. У других оно рассеивается случайным образом. Между тем от того, как мы используем внимание, з а в и с и т наш образ жизни и ее содержание. В зависимости от этого могут возникать совершенно разные реальности. Даже термины, которыми мы описываем личностные черты, такие как экстраверсия, высокая мотивация достижения, паранойя, по сути отражают особенности структурирования внимания. В одной и той же ситуации экстраверт будет заводить новые знакомства и наслаждаться о б щ е н и е м Человек, нацеленный на достижения, будет устанавливать полезные контакты, а параноик не сможет расслабиться, потому что будет занят в ы с м а т р и в а н и е м признаков опасности. Существует великое множество способов использовать свое внимание. Одни могут обогатить жизнь, другие сделают ее пустой. Необычайное разнообразие структур внимания становится все более очевидным при их сравнении у представителей различных культур и профессий. Так охотники-скимосы умеют различать десятки видов снега, улавливать малейшие изменения в силе и направлении ветра. Жители тихоокеанских островов могут определить свое точное местоположение в любой точке океана в радиусе нескольких сотен миль от дома, пользуясь присущим им чувством течения. Музыкант. Улавливает тончайшие нюансы звука, недоступные обычному человеку. Опытный брокер замечает малейшие изменения ситуации на рынке. Наметанный глаз хорошего врача д и а г н о с т а распознает симптомы б о л е з н е й Все они натренировали свое внимание таким образом, чтобы замечать ускользающие от других сигналы, поскольку именно внимание определяет, что именно появляется в нашем сознании, а также участвует в любом другом психическом процессе, будь то Припоминание, обдумывание или принятие решения нам кажется уместным представлять его в виде психической энергии. Без внимания н е в о з м о ж н а никакая работа, и в процессе работы оно р а с т р а ч и в а е т с я То, как мы расходуем наше внимание, какие мысли, чувства, воспоминания пропускаем в наше сознание, определяет наше личностное развитие. Это удивительная энергия. Вполне подвластно нам, и в ее силах сделать из нас то, что мы захотим. Именно поэтому мы в праве считать внимание важнейшим орудием в деле улучшения качества нашего переживания.